«Решим, когда вернусь», — предложил я. «Сейчас уже поздно, я рискую не успеть до прилива». Сил поцеловать ее не было. Стоило усилий даже подать ей руку. И только в машине я обрел хладнокровие. То есть я хочу сказать, что, закрыв дверцу, я почувствовал себя защищенным металлической оболочкой. Защищенным от чего?» Просто в безопасности. Окружающий мир был благожелательным и почти приветливым. Я проехал Гуа, едва успев проскочить в последний момент. Море за моей спиной уже поглотило его. Я испытывал судьбу. Однажды море меня настигнет. Я обещал себе быть осторожным, так как теперь был полон решимости отвести беду от Ильян. Весь вечер я носился с этой мыслью. Меня уже подмывало устроиться где-нибудь в Оверне, но ведь там потребуется время, чтобы найти подходящий городок, где нужен ветеринар. Несбыточные мечты, но как отразить удар, я не знал. Во время ужина я намекнул Элиан, что, может, ей следует приглашать матушку-капитан каждый день. Элиан возразила, что хорошо себя чувствует, что бросать деньги на ветер не стоит» что матушка-капитан неорганизована и ничто не на руку. Настаивать я не осмелился. Не мог же я объяснить причину своей настойчивости. В отношении Лиан я еще ни разу не допустил оплошности и не собираюсь возбуждать ее подозрения из-за экономки. Через два месяца, в летний период, когда у меня будет много приезжих клиентов, у меня появится серьезный повод оставаться дома каждое утро. Но уберечь Лиан нужно сейчас — а я чувствовал себя бессильным. Поужинав, я удалился в свой кабинет, закурил трубку и методично начал перелистывать книги, которые поклялся не открывать. На этот раз я не сопротивлялся, не возмущался и приготовился к самым невероятным открытиям. Не стал ли я свидетелем того же, что видели путешественники? Когда они описывали спящего человека, дух которого бродит где-то далеко, они повторяли почти слово в слово то, что говорила Ронга. Спрашивается, почему бы мне им не верить? Ведь они изучили все эти религиозные обряды. Когда они рассказывают, например, как посвященный может на расстоянии использовать ядовитые свойства определенных трав и лекарств, кто я такой невежда? нашпигованы рационалистическими предрассудками по сравнению с этими этнологами, врачами и профессорами. Впрочем, они считали невероятным очевидное, как и я, вначале отвергая факты. Но какой смысл отвергать то, что подтверждено на практике? Воздействие на расстояние в некоторых случаях возможно. Оно обликается в различные формы. Когда не происходит материализации, субъект действия может быть и невидимым. Свидетели приводили множество примеров. Я же мог привести пример с колодцем. В других случаях субъект обретает материальную форму, например, в случае с поднятым люком, но чаще результат такого воздействия чуть заметен, едва различим. Избранная жертва необъяснимым образом погибает, и спасти ее нельзя, если только не лишить источник зла его чар. Мне вспомнился в связи с этим афоризм Суто, который гласит, «Кожу мертвеца пригвождают к коже душегуба». Рассказчик объяснил, что колдуна убийцу следует найти и наказать, сняв с него кожу, пригвоздить ее к коже загубленного колдовства. На самом деле все это меня мало продвигало вперед, и только подтверждала мои страхи. К счастью, мирям не располагала теми травами и растениями, которым авторы приписывали зловещие свойства, но она могла их достать через Виаля. Я чуть было не написал доктору письмо. Временами я испытывал искушение довериться ему. Разве он не говорил мне, я провожу эксперимент, этот несколько загадочный человек понял бы мои страхи. Но как объяснить, что я стал любовником мирям? Я видел его насмешливую улыбку. Нет, нет, яль мне не поможет. Было уже поздно, голова тяжелела, строчки плясали перед глазами. Я спустился в сад. Стояла глубокая ночь. Было тепло. Капля дождя упала на щеку, потом на нос. Может на углу гаража у колодца мне встретиться и реальная оболочка меня.